Наконец-то вы назвали ваших обидчиков. Клянусь всемогущим Богом, я их накажу. Вот поэтому-то будущее и меня. Поэтому я отказываюсь от всего. Поэтому я не хочу, чтобы вы мстили за меня. Довольно слез, горе, жалоб. и никогда не причиню никому страданий не буду виновницей ничьих слез довольная сама наплакалась довольно настрадалась